«Верю, верю!» Погон даже похлопал нового товарища по плечу. «В зоне странного нет, верно?» «Но куда идем?» «Дело такое...» Варк оглянулся на маячившего в дверях мессера и поманил напарника в угол. «Ты про сталкер что-нибудь слышал?» «Нет...» «Ну, может, оно и не важно...» «Короче говоря, браток, ходит по зоне истории одна другой страшнее. Про вторую чернобыльскую катастрофу...»